Мастер Клинка Джазет прибыла в свободный город Чат спустя две недели после битвы в форте Эйрика. Переход через горы занял больше времени, чем она надеялась. Кроме того, ей чуть не угораздило забрести прямо в лагерь грязных гнилозубых бандитов. Она выглядела и пахла не намного лучше их, но все равно это не повод попадаться. Ей пришлось ликвидировать одного из их разведчиков во время ночного патрулирования. Джез знала множество способов бесшумно убить человека, особенно если подобраться к нему сзади с длинным ножом. После этого она с удвоенной скоростью двинулась вниз по тропе, опасаясь его разгневанных спутников, идущих за ней по пятам. Дорога по равнинам тоже выдалась не быстрой. Джез решила первым делом выйти на побережье и следовать так до самого свободного города. Ближе к берегу всегда больше еды. Например, на пляжах Диких Земель никогда не было недостатка в гигантских крабах размером с собаку. Поймать их не очень-то просто. У них были высоко посаженные на стебельках глаза и клешни, способные крошить кости. И это не считая твердого, как камень панциря. Но Джезет давно раскрыла секрет охоты на них. Нужно было опрокинуть краба на спину и вспороть мягкое брюшко. Когда под рукой было вдоволе живности и вынесенных на берег деревяшек, Джезет могла не голодать. Дым от костра не представлял особой опасности, но все же она разводила огонь только по ночам. Перспектива умереть от голода давила на нее куда сильнее, чем вероятность привлечь ненужное внимание. Джез даже рискнула раздеться и обмыться в море, то еще испытание надо сказать: стоять по грудь в воде, когда перед тобой, насколько хватает глаз, растилается бесконечная синева. Бесконечная неизвестность. Что угодно могло скрываться под ее гладью. Джазет слышала истории о гигантских рыбинах с зубами размером с руку, способных перекусить пополам даже человека в броне. Другие байки рассказывали о похожих на студень созданиях с крючковатыми щупальцами, которые утаскивают людей в морские глубины. И вот, перебирая в памяти все эти росказни, джесс простояла в воде достаточно, чтобы смыть с себя кровь, пот и дерьмо. А затем, чуть ли не в панике, бросилась обратно к берегу, все время поглядывая через плечо, словно ожидая увидеть морских чудовищ и стараясь не обращать внимания на стук крови в ушах. Когда Джезет добралась до Чада, она выглядела лишь немногим лучше, чем после того, как сбежала из Форта Эрика. Грязная кожа, к тому же обгоревшая на солнце, засаленные волосы, одежда воняла, словно только что вынутая из сортира и здорово смахивала на грязное рванье. А еще девушка невообразимо устала. Лишь одно утешало Джесс, когда она проходила сквозь ворота свободного города. Она все еще жива. Стражники встретили ее мрачными ухмылками, но задерживать не стали. Они повидали много чего и похуже. Любой мог войти в свободный город, но если патрули ловили бездомных бродяг за попрошайничеством или шастанием по пустым домам, эти бездомные бродяги обычно исчезали. Свободные города жили за счет торговли, и если у тебя нет денег, значит ты здесь лишний, а вот на рабах всегда можно было хорошо нажиться. Чад был самым первым и самым крупным свободным городом в диких землях. Лишь однажды Джазет довелось побывать в большем, огромном, расползающемся во все стороны, нужнике, который жители пяти королевств называли столицей. Город опоясывали каменные стены под сотню футов высотой. И на них было более чем достаточно стражников, чтобы противостоять даже самой решительно настроенной армии. Свободным городом правил Совет Четверых. И эти четверо были, пожалуй, самыми могущественными и богатыми людьми во всех диких землях. Единственным способом попасть в Совет было купить себе место одного из действующих его членов. Но мало у кого находилось столько денег. Тем более, что законы города запрещали заседать в Совете отпрыском знатных семейств. Свободные города в диких землях всегда сохраняли нейтралитет. Они подчинялись своим собственным законам и не принимали никакого участия в политических играх знати. По крайней мере, так гласили официальные манифесты. Но Джазе давно для себя уяснила, что богатые и могущественные редко остаются нейтральными к чему-либо. Никогда еще и не доводилось видеть типов более самоуверенных, чем те, кто способен купить мнение остальных. Стражники следили за девушкой с недобрым интересом. Люди расступались перед ней, и даже торговцы, расположившиеся у ворот в надежде втюхать свои товары новоприбывшим, умолкали, когда она проходила мимо. Все видели, что у Джесс нет денег, и все считали, что ей закованной в цепи и металлический ошейник уже к концу дня. Было множество работ, за которые девушка ни за что бы не взялась. Например, она не стала бы грабить или торговать своим телом, Но она знала, куда ей идти. У Джазеттвель Юрны еще осталась пара друзей в Диких Землях. И так получилось, что один из них владел трактиром в Чаде и занимался деловым посредничеством. У него обязательно найдется работенка, а может и не одна. Хорошим людям в свободном городе всегда пригодятся услуги наемников. Стражники были здесь повсюду, на каждой улице. Зверского вида мужики в металлических керасах поверх красных дублетов, с мечами на поясах и палецами в руках. Преступления в чаде совершались скрытно, потому что если тебя поймают, то наутро ты проснешься рабом, а если ты мужчина, то еще и евнухом. Время от времени можно было увидеть стражниц женщин, но они были такими же суровыми, как мужчины, и примерно настолько же привлекательными. В диких землях взрослеешь и матереешь быстро. Хотя, конечно, воров в чаде тоже хватало. Джезет чуяла их за милю. Они ошивались по улицам группами, даже не скрывая своих намерений. Обменивались легкими кивками и переглядывались, решая, у кого лучше просто пошарить по карманам. А кого можно уволочь в переулок и ободрать как липку. Все они игнорировали Джез. И девушка была этому только рада. Когда она добралась до цели, солнце уже садилось, а ее ноги, казалось, готовы были отвалиться. Джезет шла неделями, Ее сапоги держались буквально на честном слове, а ступни сплошь покрылись волдырями. Тем не менее она остановилась, не доходя до трактира, и некоторое время наблюдала за зданием. Старый друг давно приучил ее к осторожности. Куда бы он ни ходил, всегда останавливался неподалеку и часами высматривал, нет ли внутри кого-нибудь знакомого. Джезет доставала его терпения поэтому она подождала всего 20 минут, прислонившись к стене и следя за трактиром. 20 минут. И ни одного знакомого лица. Впрочем, неудивительно. Большинство из тех, кого она знала, уже мертвы. Кроме моей доброй подруги Констанции. Вот будет сюрприз, если она ждет меня. Быть может, даже купит мне выпить, прежде чем убить. Джесс прогнала эту мысль прочь и с притворной уверенностью ушагнула к двери трактира. Толчком открыв себе путь в призывное тепло, она уже входя вдруг заметила, что название заведения изменилось. Раньше трактир назывался «Две бронзовые монеты», а теперь вывеска гласила «Змеиный зуб». Это наводило на нехорошее размышления, но в конце концов трактир есть трактир, и если ее друга не окажется, она просто пойдет искать себе работу в другом месте. Общий зал практически не изменился. Все такой же обширный, хоть народу в нем было и поменьше. Компания из пяти моряков расселась у камина, веселилась от души и громко стучала пивными кружками при каждой шутке. Двое мужчин сидели отдельно. Один, судя по красному носу и не менее красным щекам, был пьян в стельку. Второй же укрылся в тени, надвинув на лицо капюшон. Четыре стражника заняли стол у дальней стены. Когда Джесс вошла, они бросили в ее сторону мимолетный взгляд — а затем снова перестали замечать происходящее вокруг. Самый крупный из них рассказывал историю, как он один бился сразу против троих и всем навалял. Прямо над камином стену украшал огромный, чуть ли не в половину роста Джесс, зуб с устрашающе острыми краями. Что ж, это объясняет смену названия. Просто большое чертов зуб. Джезет поймала себя на том, что пытается представить зверя, которому такой клык мог бы принадлежать. Девушка выбрала стол подальше от остальных и, присев за него, стала ждать появления хозяина заведения, нацепив маску мрачной задумчивости, которая, как она надеялась, у любого отобьет желание приставать к ней. Пухлая служанка с глубоким декольте и радушной улыбкой двинулась к ней, но стоило толстушке подойти поближе, как лицо ее скривилось. «Нравится запах?» «Чего угодно?» – спросила женщина, глядя на Джесс поверх огромного бюста. Деньги вперед. Джазет смерила ее презрительным взглядом. Можешь привести хозяина. Если служанка и смутилась, то виду не показала. Он натурой не берет. Сучка. Конечно, зачем ему, когда рядом есть ты? Голос Джазет был холоден, словно лед. Держу пари, ты даешь ему все, чего он хочет. Каждую ночь он бросает тебя на стол и хорошенько разрабатывает твою задницу. «Достойная плата, ничего не скажешь». Это заставило служанку заткнуться. Она залилась краской и потупилась. «Прямо в точку». Позволила себе победную улыбку Джесс. «А теперь иди позови хозяина, и скажи, что здесь Джессет Вальйорн». Толстушка поспешила через залы и вверх по лестнице. Только теперь до Джес дошло, что если Гаррет больше не владеет этим местом, ее имя будет лишь пустым звуком для того, кто теперь обхаживает огромный зад служанки. Но в этот раз удача оказалась на ее стороне. Через несколько минут Гаррет спустился по лестнице и с важным видом осмотрелся. Его ясные голубые глаза под густыми бровями остановились на Джезет, и хозяин заведения двинулся к ней. Гаррет всегда был мужчиной в теле, Но за прошедший с момента их последней встречи год совсем растолстел, отрастил второй подбородок и приобрел качающуюся походку человека, который не сознает собственного веса. Его светлые волосы, некогда длинные, теперь были коротко острижены. Но даже так не узнать его было невозможно. Он остановился у стола и с прищуром посмотрел на Джесс. — Разрази меня, Вальмар, это ты! — загремел его голос. — Джезет Вальюрн! «Вот уж не думал, что на своем веку увижу тебя снова. Кстати, ты зачем довела мою девчонку до слез?» «Мне кажется, ты сам не раз доводил ее до слез, старый ты засранец!» Понизив голос, откликнулась Джаззет. «Ну хорошо, ты сама знаешь что да как. Она работает не только на разносе!» Ухмыльнулся Гаррет, и джеззет ответила ему тем же. Обычно, видя ее улыбку, люди говорили, что она красивая, Но сама девушка была уверена, что выглядит скорее слегка сумасшедшей. «Не хочу показаться грубой, Гаррет, но я подыхаю от жажды». «Не хочу показаться грубым, детка, но пахнешь ты дерьмово». «Побочный эффект от ползания в гребной яме». Гаррет открыл было рот, чтобы ответить, но лишь засмеялся. «Полагаю, тебе есть, что мне рассказать». «Под пиво рассказ идет легче», — настаивала Джесс. Гаррет сокрушенно покачал головой. «Вечно ты пользуешься моей доброй натурой, Джесс. Я принесу выпить, а ты поведаешь, что за чертовщина с тобой стряслась. Как твой меч?» «Чуток затупился, но по-прежнему готов рубить». «Дай мне, я скажу Джеймсу его заточить, пока мы будем разговаривать, а затем подыщу, чем бы тебе заняться». «Хороший ты человек». С улыбкой сказала Джесс и выложила меч на стол. Гарод взял оружие и в развалочку удалился, а через несколько минут вернулся с двумя кружками пива. Опустившись на табурет напротив Джазет, он терпеливо дождался, пока та опустошит свою кружку. «О боги, еще несколько таких же не помешает. Будто годы минули с тех пор, как я в последний раз напивалась». И девушка принялась рассказывать городу свою историю. Не только об Эрике и Констанции, Все, что случилось с ней за этот год. Ей было приятно поговорить с кем-нибудь, а Гаррет всегда был хорошим слушателем, изредка вставляющим свои комментарии. За время рассказа Джесс прикончила еще три кружки темного пива. Она была навеселее, если не сказать больше, и ей было хорошо. Гаррет поднялся, не показывая ни малейшего признака опьянения, и кивнул. «Что ж, Джесс, оставайся у меня на ночь и приведи себя в порядок. А завтра мы поищем тебе работу, чтобы ты могла расплатиться за комнату и пиво». «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке». «Ты настоящий друг, Гард, – сказала Джесс и вернулась к своему пиву, тогда как трактирщик поковылял прочь. «Тёплая постель и вдоволь пива. Отличная ночка. Дела, похоже, налаживаются». «Джезет Вельюрн. Юрн!» «Кто-то знает ее имя, а это всегда не к добру». Джесс обернулась. Четверо стражников, до этого сидевших за столом, теперь стояли позади нее. Самый крупный, тот самый, что хвастался перед остальными, держал руку на небольшой палеце, висевшей у него на поясе. «Вы ошиблись, ребята», — с улыбкой сказала Джесс. «Но удачи вам в поисках». Стражник-здоровяк выглядел сбитым с толку. Его взгляд сместился куда-то в другой конец зала. «Ты уверен, что это она?» Джесс посмотрела туда же и увидела Гарода. Толстый трактирщик убрался от Джесс как можно дальше и теперь стоял настороженно, скрестив руки на огромном пузе. Он коротко кивнул стражникам, не сказав ни слова. Сотни оскорблений в этот момент пронеслись в голове Зет, но она выбрала одно. «Ублюдок!» «Нам не нужна драка». Сказал стражник Здоровек. Спокойно. Четверо на одно Плохой расклад, Джесс. И ноги раздвигать бессмысленно. Девушка потянулась к мечу и вдруг поняла, что его нет. Она доверилась городу и отдала этому жирному подонку свой клинок. Здоровяк увидел, что Джезет тянется к отсутствующему оружию и двинулся к ней. Джесс швырнула в него стул, и он поднял руки, защищаясь. Девушка рванулась вперед и пнула его в колено. Громила, вскрикнув от боли, рухнул на пол, но другой стражник, более мелкий, но зато с огромным крючковатым носом, уже наступал на Джесс, держа в руках палицу. «Если бы я только могла выхватить один из их мечей...» Стражник взмахнул палицей, но Джесс успела пригнуться и, шагнув вперед, двинула коленом ему в пах. Это должно было заставить блюстителя закона со стонами валяться на полу, но вместо плоти колено встретилась с чем-то твердым и теперь пришел ее черед кричать. Джесс попробовала дотянуться до меча противника, но его рука уже была на эфесе. Кто-то схватил девушку сзади, и вдруг она ощутила, как ее ноги отрываются от пола, она летит по воздуху, а трактир вращается вокруг нее. Она налетела на что-то спиной и это что-то обрушилось под ней. деревянный стол, Джесс, шатаясь, поднялась, и мир перед ее глазами слегка качнулся. «Не стоило так много пить. Не стоило доверять этому ублюдку городу. Здоровенный стражник быстро наступал на нее. Он замахнулся своей палицей, и Джезет ушла в сторону, одновременно целясь кулаком ему в лицо. Кулак нашел свою цель. Джесс услышала приятный звук ломающегося носа, ощутила, как из него брызжет кровь, и ухмыльнулась. Навалял он трем мужикам в драке, как же. Внезапно острая боль пронзила ее голову, и мир залила ослепительная белизна. Джесс не понимала, где находится. Что-то ударило ее в лицо, в грудь, приложилось ко всему телу. Должно быть пол, а затем стало темно.